Золото Бактрии. В 1964 году мир облетела сенсационная новость: в северном Афганистане, на самой границе с Таджикистаном, у слияния рек Панжа д и к о к ч и французские археологи во главе с профессором страсбургского университета Даниэлем Шлюмберже открыли д р е в н е греческий город. Что же это была за странная находка? Открытие Шлюмберже возвращает нас в двадцатые годы IV века до нашей эры, когда армия Александра Македонского, отправившаяся на завоевание Индии, захватила обширнейшие области Персии, Афганистана и Средней Азии. После смерти великого полководца эти области стали частью державы с и л е в к и д о в которую создал с е л е в к I, один из соратников Александра Македонского. Это государство занимало огромную территорию от Малой Азии до Афганистана. п р о с у щ е с т в о в а в около 150 лет, оно начало распадаться на мелкие царства и княжества, которые впоследствии одно за другим пали под ударами кочевников. В состав державы с е л е в к и д о в Ходила и Бактрия, историческая область, занимавшая север современного Афганистана и южные районы Узбекистана и Таджикистана. Эта древняя земля некогда являлась одной из провинций могущественной персидской державы. Позже на обломках державы Селевкидов возникло крайне своеобразное государственное образование — греко-бактрийское царство. Антиох Сын и наследник Селевка в 292 году до н.э. был назначен соправителем отца и наместником восточных провинций Сатрапий. Своей столицей Антиох избрал город б а к т р ы ныне Балх. Приемник Антиоха бактрийский сатрап Диадот около 250 года до н.э. объявил себя независимым правителем Бактрии. Это среднеазиатское государство с греческими царями во главе просуществовало более ста лет. Распространившись во время своего короткого расцвета около 180 года до н.э. на север Индии, оно пало под ударами кочевников во второй половине второго века до н.э. Широкие археологические исследования территории Бактрии начались после того, как в северном Афганистане, вблизи города Шиберган, были открыты богатые запасы природного газа. Начавшееся строительство газопровода потребовало проведения охранных раскопок в зоне будущей трассы, и тогда на землю Бактрии пришли ученые и з совместной советско-афганской археологической экспедиции. Эта экспедиция работала в Афганистане на протяжении д е с я т поисковых сезонов с 1969 по 1978 год. Наряду с раскопками отдельных археологических памятников археологи проводили обследования совершенно неизученных районов Бактрийской равнины. И уже в первом сезоне экспедиционный отряд, возглавляемый молодым ташкентским археологом Зафаром Хакимовым, Обнаружил неподалеку от Шибергана на холме я е м ш и т е п развалины древнего города с мощной цитаделью. Под толщей земли скрывались остатки многоколонного парадного зала, окруженного кирпичной стеной с круглыми оборонительными башнями. По всей видимости, это был храм. Вокруг было раскидано еще множество небольших холмов, среди которых один. По внешнему виду ничем не отличавшийся от других, имел интригующее название Тилятепе, л что в переводе означает «золотой холм». В народе рассказывали, что в его недрах якобы скрыта могила золотого человека, похороненного в золотом саркофаге. К раскопкам этого загадочного холма и приступил в 1978 году советский археолог с а р я н и д и Уже в одном из первых шурфов было обнаружено несколько золотых украшений, а когда археологи вскрыли первое погребение, перед их глазами предстала фантастическая картина — груда золотых украшений, которая почти целиком скрывала останки погребенного. Всего в ходе раскопок ученым удалось исследовать шесть захоронений, причем абсолютно не разграбленных. Седьмая могила так и осталась нераскопанной. Со времен открытия гробницы Тутанхамона мировая наука не знала подобного успеха. В каждом погребении насчитывалось около трех тысяч золотых изделий: золотые короны, украшенные фигурными цветами, инкрустированные жемчугом и бирюзой, стилизованными деревьями с птицами на ветках, массивные золотые браслеты. концам которых неведомые мастера придали форму животных, то хищников со с к а л е н н о й пастью, то стремительных, чащихся антилоп со зрачками из бирюзы и такими же копытцами, ушами и рогами, перстни и кольца тончайшей ювелирной работы, золотые пластины, нашивавшиеся на одежду, то в виде человека несущего дельфина, то музыкантов, то крылатых богинь. Разнообразнейшие золотые подвески и пряжки, изображавшие то Амуров, сидящих на рыбах с бирюзовыми глазами, то воина в шлеме со щитом и копьем, у ног которого лежат драконы, то какое-то фантастическое существо с львиной мордой, кинжал с золотой рукоятью в золотых ножнах с крылатыми грифонами и зубастыми хищниками. Можно бесконечно долго перечислять драгоценные находки. Всего их было сделано более двадцати тысяч. Одна из найденных в Тилья-Тепе золотых монет не встречена ни в одном из н у м и з м а т и ч е с к и х собраний мира. На ней изображен человек, опирающийся на колесо дхармы, а на обороте лев с поднятой лапой. По мнению с а р и о н и д и эта монета отчеканена при греко-бактрийском царе Агафоклесе. Другая золотая монета с профилем римского императора Тиберия отчеканенная в Лукдунуме (ныне Лион, Франция) – первая монета этого вида, найденная во всей Центральной Азии. В пяти могилах Тиля-Тепе были похоронены женщины, а в одном мужчина. Все погребения относились к первому веку до нашей эры. В то время как обнаруженный ранее храм был почти на тысячу лет старше, как это объяснить? Очевидно, поселившиеся на руинах древнего бактрийского поселения кочевники просто использовали древние развалины в качестве некрополя. Многие вещи, найденные в погребениях, наиболее ценные, были изготовлены еще в греко-бактрийский период. Другие принадлежат уже к тем временам, когда греко-бактрийское государство пало, и ему на смену пришли кочевники кушаны, вожди которых очень быстро впитали элементы греко-бактрийской культуры и стали заказывать своим мастерам изделия в традициях эллинистического искусства. По мнению Сареониди, именно в этом и состоит значение золота Бактрии. Впервые в истории археологии были обнаружены вещи, которые одновременно несут в себе греческие, иранские, индийские, римские и даже североалтайские мотивы. Удивляло несоответствие между богатством погребальных приношений и чрезвычайно простым устройством могил – простые прямоугольные ямы на глубине около одного метра. Перекрывались деревянным настилом и плетеными ц и н о в к а м и поверх которых насыпала с ь земля. Такое погребение можно было соорудить за один-два часа. Создавалось впечатление, что захоронения производились тайно, возможно, даже ночью. Очевидно, благодаря именно этому обстоятельству могилам удалось избежать разграбления. Даже сегодня не существует хотя бы п р и б л и з и т е л ь н о й оценки стоимости золота бактрии, да и оценить стоимость этих предметов в деньгах сложно. Их историческое значение многократно увеличивает цену. Однако с самого начала было ясно, что найдено настоящее сокровище. Для охраны раскопок были вызваны войска, за рабочими землекопами установили неослабный контроль. но, увы, эти меры несколько запоздали, часть находок все-таки ушла на сторону. Однако основная их часть была благополучно доставлена в Кабул. Ученые успели сделать лишь предварительную инвентаризацию золота Бактрии. Несколько месяцев спустя советские войска вторглись в Афганистан, началась война, и всем стало не до археологии. с а р и о н и д и и его коллеги уехали. Сокровища были сданы в кабульский музей. В 1989 году, накануне ухода советских войск из Кабула, ц е н н о с т и предлагалось вывезти в СССР или в одну из нейтральных стран, чтобы уберечь их от войны. Но режим Наджибулы отказался от этого шага, заявив. Что пребывание бактрийских ценностей на родине символ стабильности Афганистана. В феврале 1989 года кабульский музей был закрыт, а его наиболее ценные экспонаты распределены по трем убежищам. Эта мера оказалась весьма предусмотрительной. В течение последующих семи лет музей был разрушен и разграблен, от него остались лишь одни развалины. Шесть сейфов с золотом из стиля т е п е были спрятаны в подвалах президентского дворца, самом безопасном месте в столице. Последний раз сокровища видели в 1993 году. Затем к власти пришли талибы, и все следы золота Бактрии затерялись на долгие десять лет. Время от времени в мировой печати появлялись самые различные слухи по поводу судьбы пропавших сокровищ. Одни утверждали, что з о л о т о т а й н о б ы л о в ы в е з е н о в СССР, другие говорили, что еще во время войны талибы начали обменивать сокровища на оружие. По третьей версии вся коллекция была расхищена и распродана по частным коллекциям. Говорили, что з о л о т из с т и л л т е п е п р о д а н о через антикваров в Пакистане. А вырученные средства пошли на финансирование международной террористической сети. И лишь в августе 2003 года, после падения режима талибов, новый министр иностранных дел Афганистана Абдалла Абдалла на заседании Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже сообщил важную новость: золото Бактрии в целости и сохранности обнаружено в хранилищах президентского дворца в Кабуле. Талибы неоднократно пытались получить к нему доступ, однако благодаря мужеству хранителей все попытки закончились для них неудачей. Сейфы с золотом Бактрии хранились в подвале, вырубленном в скале и защищенном стальными дверями за семью замками. Ключи от замков были у семи человек, большинство из которых к 1996 году, когда талибы захватили Кабул, отсутствовали или были мертвы. Один из оставшихся хранителей, пятидесятилетний а с к е р з а и вспоминает, как делегация из десяти мул явилась, чтобы осмотреть подвалы. Под дулами пистолетов а с к е р з а и открыл кодовый замок хранилища, где покоились активы Центрального банка, золотые слитки на сумму около п я т и миллионов долларов. Мулы очень оживились. Вероятно, они оживились бы еще больше, если бы знали, что настоящее сокровище лежит в другом хранилище, буквально у них над головами. По мнению а с к е р з а и они не стали искать золото Бактрии по одной простой причине: для этой полуграмотной деревенщины слова Бактрия и археологическое наследие Афганистана были не более чем пустым звуком. Тем не менее мулы, очевидно, что-то слышали о сокровищах, скрытых в подвалах президентского дворца, так как начали допрашивать хранителя. Есть ли здесь еще какое-нибудь золото? Аскерзай молчал. Его бросили в тюрьму, где он провел три месяца и семнадцать дней. Хранителя неоднократно допрашивали и подвергали издевательствам и пыткам, но он не сказал ни слова. В начале июня 2004 года поступили сообщения о том, что афганские власти планируют организовать показ золота Бактрии за рубежом в США, Франции, Германии, Японии и Греции. К этой акции подключились ЮНЕСКО и ряд крупнейших средств массовой информации. Кроме того, существует соглашение между правительствами Афганистана и США о том, что на период, пока в Афганистане сохраняется нестабильность, ц е н н о с т и будут временно перевезены в США.